Суббота. Глава 27. Пенсионерка Ула Черстин-Хенриксон, бывший личный ассистент Карресона, жила в районе Нью-Буховс-Хейден, застроенном в начале 60-х годах многоэтажными многоквартирными домами. От сёдермальма близко, но чуть в сторону и вверх на холме за хорнстулом. Если не хочется преодолевать крутой подъем, можно воспользоваться фуникулером у метро Лилья-Хольмен, почти как на альпийском курорте. Но от подъемника Дорис решил отказаться. Села на свой велосипед с его 18 скоростями и предпочла до самого конца крутить педали, не останавливаясь и не приподнимаясь в седле. Упражнение сложное, но она справилась. В уютной прихожей пахло кофе и свежеиспеченным бисквитом. Их хозяйка и предложила Дорис, когда они вошли в гостиную. Там на столе уже стояли расписанные синими цветами чашки и тарелочки из костяного фосфора, серебристый термос с кофе и серебряное, с высокой ножкой блюда, на котором лежал бисквит. Он был еще теплый, мягкий внутри, с хрустящей сахарной корочкой и ароматом натуральной ванили. В золотистом мякише просматривались черные точки толченого ванильного стручка. «Я очень рада, что вы согласились встретиться». «Как раз и бисквит подоспел». «Я час назад вернулась из Фрискис энсветис. Утром по субботам у них зумба-фитнес, а это намного интереснее, чем лечебная физкультура для пенсионеров», ответила Ула Черстин. У бывшей помощницы были белые пушистые волосы, стрижка паж серая юбка из шерсти, розовый кашемировый пуловер и в тон ему помада. Дорис посмотрела на свое розовое платье и почувствовала симпатию к пожилой даме. Вынула из сумки блокнот и ручку, спросила, может ли она записать разговор на диктофон, Ула Черстин ничего против не имела. Дорис вытащила цепочку из выреза платья, После интервью с профессором Ларсом Моддингом карманная память так и висела там третьей подвеской вместе с золотым якорем и аметистом в золотой оправе. Дорис отстегнула карабин, положила крошечный диктофон на стол и нажала на запись. Верность. Именно это слово произнесли и Ларс модик и Эрн, когда рассказывали о Буле черстин Она проработала личным ассистентом Карресона 30 лет, с момента, когда тот пришел в королинский институт, и до своего относительно недавнего выхода на пенсию. Вы спрашиваете, каким он был. Ну, что я могу ответить? Это выдающийся человек. С ним действительно было очень интересно работать. Расскажите, пожалуйста, о том времени, когда вы начинали, в 60-х. Тогда все было совсем по-другому, гораздо сложнее. Не было ни интернета, ни современного оборудования для химических опытов. Мы много работали со шведским реестром близнецов и со специалистами по генеалогии в регионах. Ассистенты колесили по всей Швеции на поездах и автобусах, брали у людей анализ крови, собирали истории болезней, проводили психологические тесты, примитивные, конечно, по нынешним меркам, но все же. Какова была тема этих исследований? Та же тема, за которую он сейчас получил премию. Шизофрения, наследственность и творческие способности. Они сравнивали близнецов и двойняшек и с помощью экспертов по генеалогии искали наследственные закономерности среди представителей различных династий. Особенно важное значение имела история одного семейства из Вермланда. А если отставить в сторону работу, что вы можете сказать о нем как о человеке? Чем бы он ни занимался, его энергия всегда вызывает восхищение. У него столько талантов и интересов. У него прекрасный бас, и он с успехом поет в хоре церкви святого Йорана. А это очень серьезный коллектив. Играет в теннис. А это их вилла в Ольстене. Там такой потрясающий сад. Хеда все эти годы была домохозяйкой, и дом у нее просто образцовый. Прекрасная обстановка, и нигде никогда не пылинки. Она все время убирает, причем сама. Домработницы у них нет, хотя для их района это редкость. Но сад — это только его владение. Что он выращивает? У них там клумбы с многолетниками, сады камней и все прочее, что бывает у садоводов-любителей. Но розы и фруктовый сад — это нечто особенное. И еще большой участок засажен яблонями. Длинные ряды деревьев разных сортов. Некоторые с изогнутыми кронами. И аллеи получаются арочными. Представляете, как замечательно гулять там весной, когда все в цвету? А еще он сам делает сидр по всем правилам. Они с хедой постоянно ездят на специальные курсы в Англию и Францию. Дорис кивнула. Тот сидр, который ей довелось попробовать, был вполне удачным. А его семья? Я познакомилась с его сыном Эрном. У него есть еще дети? Ула Черстин подняла взгляд на Дорис и посмотрела ей прямо в глаза. Эрн — единственный ребенок Полы Хеды. Этому мальчику приходилось порой нелегко. Ему приходилось оправдывать надежды, которые на него возлагали. После недолгого колебания Дорис решила все же воспользоваться шансом, который ей выпал. простите это наверное непрофессионально но мне бы хотелось спросить можно я выключу запись ненадолго конечно спрашивайте дело в том что это не имеет отношения к статье в столичных новостях но эрн и я мы с ним нашли общий язык мы решили встретиться вне работы сегодня вечером может быть вы расскажете мне о нем какой он ула черстин улыбнулась эрн милый мальчик я знаю его с двух лет он всегда был милым добрым Он весь в мать и внешне, и по манерам. Она тоже добрая и заботливая. Но ему совсем не свойственно это ее, как бы выразиться, святое отношение к порядку и расписанию. Это хорошо. Забота и надежность. Отличные качества. Ула Черстин подлила кофе в чашки. Дорис продолжила. Их исследование чрезвычайно интересно. У меня в роду тоже есть случаи шизофрении, я прекрасно понимаю важность новых и более эффективных лекарств. Обычно она никогда не рассказывала о личном незнакомым людям, у кого брала интервью, но пожилая дама располагала к доверительности. Эрн говорил, что, возможно, возглавит отделение через год-другой, когда Пол выйдет на пенсию. «Он так сказал?» — удивилась Ула Черстин. «Не знаю, насколько это реально. королинский среда очень жесткая. Да и вообще в науке надо идти на пролом. Это удается только самым сильным. А Эрн, как я уже сказала, человек мягкий и добрый». И эти особые качества, бескомпромиссность, несгибаемая воля, которые всегда вели вперед отца, Эрну не свойственны, он другой. Возможно, это не недостаток, чисто по-человечески. Конечно, но за большой успех всегда надо платить и платить дорого. И платит не всегда тот, кто добивается успеха. В науке примеров тому множество. В кухне заурчал холодильник, а в гостиной повисла полная тишина. Две женщины сидели в креслах и выжидающе смотрели друг на друга, как будто измеряли друг друга взглядом. Ула Черстин показала на диктофон, лежавший на столике рядом с кофейным подносом. «Он точно выключен?» «Конечно. В статье вы об этом не напишите но, возможно, это поможет представить общую картину более полно. Я обещаю, вы прочтете все ваши цитаты, а я не напишу ничего без вашего одобрения. Всякое бывало за все эти годы. Сотрудники приходили и уходили». Многие помогли ему пройти путь до сегодняшней награды, и не все всегда шло гладко. Расскажите. Пол, как сказано, бескомпромиссен, у него невероятно сильная воля. Он всегда стремится все делать правильно. И подчиненные тоже должны все делать правильно. И работать с максимальной отдачей. Лень и посредственность он не выносит. Все и всегда должно быть блестящим О да. Эрн рассказывал, что поднимался страшный шум, если он вдруг получал четверку или тройку по математике или химии. От него ждали только пятерок. У Эрна и Хедды были свои трудности. Они жили в тени Пола и тоже страдали от его чрезмерной требовательности, хотя в сравнении с другими им все же было легче. К семье, как и к науке, Пол всегда относился как к чему-то святому. Жену и сына он всегда защищал и поддерживал. Хедди никогда не приходилось работать, а Эрну очень помогали и с учёбой, и с наукой. Без Пола он бы столького не добился. Были ли случаи, когда кто-либо ещё из окружения Пола оказывался в особо сложном положении? Ула Черстин как бы неосознанно отвела взгляд туда, где у стены стояло бюро из полированной берёзы. Над ним висела картина. Лесная чаща, тёмная гладь озера, лось и красный домик. Бюро было уставлено множеством фотографий. Одна из них запечатлела, видимо, саму Улу Черстин. Короткое и прямое белое свадебное платье конца 60-х, на голове укладка с высоким начесом, в руках букет из ромашек и васильков. Рядом высокий худощавый мужчина в темном костюме. Надо думать, Хенриксон, скорее всего, уже ушедший, потому что Ула Черстин явно жила одна. Снимки детей и подростков черно-белые и более современные цветные. Да, многие оказывались в особо сложном положении. Некоторые в какое-то время увольнялись, иногда с обидой и злостью. Пол, как я сказала, не любит лени и заурядность. Но в действительности самые серьезные конфликты возникали у него с теми, кто был ему ровней, кто мог соперничать с ним талантом и силой воли. Их было немного, такие люди редкость, но они были. Начинались эти истории всегда хорошо, но заканчивались часто плохо. Расскажите. Незадолго до того, как я вышла на пенсию, у нас работал молодой докторант из Уругвая, чрезвычайно одаренный и усердный, но у него была другая точка зрения на результаты исследований. Он многое оспаривал, в частности, утверждение об этих генах шизофрении. В итоге написание докторской ему пришлось бросить, и теперь он водит автобус, я иногда встречаю его на четвертом маршруте. А еще, если говорить о прошлом, то в 70-х был случай, о котором я много думала, который так и не смогла забыть. «Что это за случай?» Ула Черстин снова посмотрела в сторону бюро. «Диктофон точно выключен?» Дорис кивнула, и, чтобы развеять все сомнения, сдвинула крошечную панель и вынула из записывающего устройства круглую батарейку. «Я не должна рассказывать об этом, и этого точно не должно быть в статье, но я ношу это с собой все эти годы». Дорис замерла в кресле, стараясь даже не дышать. Она знала, что это лучший способ выслушать того, кто говорит на тревожащую его тему. Ни в коем случае не перебивать и просто показывать готовность принять все, что будет сказано. Спустя мгновение Ула Черстин продолжила. В 70-х, когда Пол только начинал искать гены креативности и шизофрении, у нас работала одна молодая женщина. Она была всего лишь лаборантным ассистентом, но очень старалась и обладала колоссальным потенциалом. Это все видели. Она ездила по всей Швеции, поездами и автобусами, добиралась на самый север, в Глуш, Вермланда и прочие медвежьи края. Убеждала семьи принять участие в исследовании, брала анализы крови, интервьюировала близнецов, молодых и старых, проводила психологические тесты. Встречалась не только с близнецами, но и со знатоками генеалогии в деревнях и маленьких городах. Они картировали историю одной семьи из Вермланда. В том роду было много священников и писателей и много случаев психических заболеваний. Ей очень помог один знаток истории родов из Мангскуга, местный энтузиаст, любитель, никому неизвестный в академическом мире. Он жил в небольшом доме в лесу и там хранил весь свой исследовательский материал, толстые папки в шкафах и схемы на стенах. С его помощью она построила огромное генеалогическое древо, позволявшее понять, как болезнь передается по наследству. А по возвращении в Каролинский Она сама анализировала собранный материал, ведь как лаборант она именно этому изначально и училась. А что в этом было плохого? Ничего. В этом-то и была проблема. Все было даже слишком хорошо. Слишком хорошо? Они с Полом полюбили друг друга. Между коллегами такое случается. Ей было всего 24, а он старше больше, чем на 10 лет и женат. К тому же ее начальник. Нельзя было, конечно, это допускать, но я могу их понять. Любой замечал, что между ними какая-то особая связь, когда они были рядом, воздух как будто наэлектризовывался. Внешне они оба были очень привлекательными. Она с длинными светлыми волосами почти до пояса, кудри прямо как золото, и кожа тоже золотистого оттенка. Пол тоже был очень красивым для своего возраста. Ему тогда было примерно 35. Настоящий викинг, осанка, манера держаться, и волосы как огонь. Но не внешность притягивала их друг к другу, а прежде всего блестящий интеллект. Они даже общались между собой по-особому, у них были свои шутки, ассоциации, а мысль у обоих работала так быстро, что других даже понять не успевали. И что случилось потом? Случилась выездная конференция и семинар в Эккере. Я все организовывала и много раз потом сама себя корила. Не надо было заказывать столько вина к ужину, а еще аперитивы и коньяк с ликером на десерт. И расселить всех надо было не в одноместные, а в двухместные номера. Тогда бы ничего не произошло. Вы напрасно себя вините. Они же были взрослыми людьми. Пол, да, был более чем взрослым. Но ей было всего 24. На 11 лет младше ее работа, да и вообще будущее полностью зависели от него. Ей не на что было опереться. Родители-беженцы жили где-то в новостройках под Гетеборгом. У них была масса проблем, что понятно. У себя на родине они наверняка были успешными людьми, но встроиться в шведский социум им не удалось. И чем все закончилось? Она забеременела. В то время она делилась со мной, так что я знаю некоторые подробности. Когда он узнал о беременности, он полностью отстранился. Эрну было четыре. За пару лет до того в Швеции разрешили аборты, но об этом она даже думать не хотела. Из института она уволилась, просто исчезла и все. Похоже, вернулась к родителям. А потом через несколько лет позвонила и... Увы, мне неприятно об этом говорить, но она была не вполне трезва. Вот, собственно, и все. Насколько мне известно, никаких претензий Полу предъявлено не было. У вас есть ее фотографии? ну Конечно. Ула Черстин подошла к бюро. Там справа, чуть в стороне от свадебного снимка, и, видимо, портретов детей и родственников хозяйки, стояло выцветшее черно-белое фото. Группа людей, одетых и причесанных по моде семидесятых стояла на ступенях здания, похожего на старинную усадьбу. Это снято на конференции в Эккере. Пол в центре. Она рядом. Я в заднем ряду, крайняя, слева. Дорис без колебаний узнала более молодую и стильную версию героя недавней пресс-конференции. Волосы длиннее, чем сейчас, без бороды, как и большинство мужчин на снимке, зато с пышными бакенбардами. Улла Черстин тоже была легко узнаваемой. Та же теплая улыбка, красивый наряд, белая блузка поверх юбки с фольклорным узором, но волосы длиннее, чем на свадебном фото, и концы завиты в крупные локоны. Судя по их позам, между молодой женщиной и Карасоном действительно могла существовать какая-то связь. Они стояли очень близко друг к другу. Она, стройная, в деревянных сабо, расклешенных джинсах и футболке, через плечо перекинута толстая и очень длинная коса. Взгляд прямо в камеру — Светлые глаза, какая-то твердость или даже непреклонность во всем облике. «Как ее звали?» — спросила Дорис. «Яна».